Глава восемнадцатая. Кнорк. «Кнорк!» – прошептал за моей спиной голос. Я обернулся и увидел говорящего. Керлик с молотом на плече и с растрепанными волосами и бородой. Лицо его перекосило от ужаса. «Бежим, лесник! Это Кнорк! Его невозможно убить!» Нибелунг с молотом в руках попятился назад, раздался страшный треск и, расширяя дыру в стене, показались плечи и лапы чудовища. Теперь я хотя бы мог судить о примерных размерах кнорка. Лапы, перевитые тугими канатами мышц, имели по три пальца, оканчивающихся массивными острыми когтями. Кнорк с легкостью одним ударом обвалил несколько десятков тонн породы, просто ударив по стене и просунул сперва одно плечо, а затем показался во всей красе. Его широкая грудь и скульптурные плечи с бугрящимися мускулами оказались еще больше, чем я предполагал. Вся спина и бока, включая голову ящера, были густо усеяны длинными шипами и придавали ему схожесть с кактусом, только размерами шестиэтажный дом. Из проема виден был пока что только торс, и Кнорк продолжил движение, развалив стену еще больше. Я даже не предполагал, что могут быть такие высокие туннели, пока не увидел собственными глазами. Это даже и туннелем назвать было сложно. Кнорк прокопал целую пещеру для того, чтобы попасть в стальной город. Дело принимало серьезный оборот. Я черстелом обезьяны и мощью шагающего карьерного экскаватора наконец-то пролез через дыру. На короткий миг я увидел, что находится за ним. Пещера еще больших размеров, чем сам стальной город. Во всяком случае, там пролетел птеродактиль. Мне так показалось. Значит, и размеры были соответствующие. Добро пожаловать в затерянный мир. Ни романтов нам мало. Кнорк фыркнул, и из его носа полетели зеленые сопли. Им было все равно, что растворять. Все, куда они попали, моментально стало шипеть и исчезать. Камень метал плоть. Кнорк схватил своей трехпалой лапой убиенную ранее росомаху и отправил свою бездонную пасть. Тщательно пережевывая, он огляделся по сторонам, выбирая, в какую сторону пойти. На нас он даже не обратил внимания не белок со своим молотком так и застыл открыв рот боюсь к норк его вообще не разглядел на остальных ему было тоже наплевать я попробовал прикинуть сколько ему надо сожрать людей чтобы хоть как то утолить голод видимо там у себя он уже всех сожрал и не дотянувшись до птиродактелей решил закусить со сведенми на тебе зеленый кусок говна Звонкий голос за моей спиной известил о прибытии Лианы со свежим комплектом. Ее ранец практически лопнул, испустив весь боезапас воздух. Вверх поднялись двадцать четыре ракеты. Кхола, так вроде это называлось, во всей своей красе, древние бы порадовались, если бы дожили. Не знаю, как все сообщество людей, но после такой выходки остальном городе можно забыть. «Уповаю только на то, что эта рожа не пролезет другие бункеры или встретится с ктулху. Уж он накостыляет к норку за нас. Я надеюсь». Ракеты, заняв несколько различных высотных эшелонов, ринулись к морде гигантского ящера. Его глаза полыхнули неестественно ярко, щеки раздулись, и наружу выплеснулась ядовитая зеленая слюна. Брызги полетели во все стороны, из двадцати четырех ракет до мерзкой башки долетели только три, остальные растворились без остатка, но даже этих трех хватило ему сполна. Одна вышибла к норку глаз, вторая разворотила плечо, перебив ему кость, зеленое мясо лохмотьями свесилось вдоль лапы, и вниз потекла такая же зеленая кровь. Самая удачная была третья ракета, она пробила ему дырку во лбу. Ну как дырку, туда бы мог спокойно проехать грузовик. После таких процедур Кнорк слегка сбавил обороты и недовольно зарычал. «Зря все сразу запулило!» — крикнул я Лиане. «Да кто ж знал, что он их собьет!» — пожала плечами Лиана. «Что дальше? Бежим?» «Куда? Он весь город уничтожит, неизвестно, кто там еще на очереди!» «Готовь мины, вон там, в ста метрах правее, я постараюсь затащить его на них. Только со мной не взрывай, дай уйти!» «Ты мне еще нужен, милый, женихами здесь не очень!» Обнадежила меня Лиана и побежала в указанное мною место. Большая ложбинка-воронка и уходящая ниже уровня земли метров на пять, на мой взгляд, была идеальна для упокоения кнорка. Оставалось только его пригласить туда». Я счел момент атаки самым удачным, пока Кнорк не пришел в себя и с удивлением запихивал назад свои мозги, норовившие вывалиться через дыру в черепе. О, Дер! -де -де -де Я надеялся нанести ему непоправимый вред за те неполные две минуты, что были в моем распоряжении. Разозлить его окончательно, а потом побежать на минное поле. Хнорк застыл в нелепой позе, пытаясь рассмотреть своим единственным глазом кусок зеленого мозга, вывалившийся ему на ладонь. Чудовище его понюхало и лизнуло своим шершавым языком. Его удивлению не было предела, так жестоко с ним еще никто не обходился. «А что если бы ты, дружок, получил полный пакет, так сказать, гуманитарной помощи?» Печальный рык норка оповестил Стальной Город о его предстоящей участии. Пробежав десять метров, я, как заправский прыгун, оттолкнулся от земли и перескочил к нему на лапу, а оттуда сразу стал карабкаться наверх, цепляя за шипы. Каким-то чудом я не вляпался в ядовитые мозги, боюсь ли она умерла бы от смеха, увидев мою растворившуюся задницу, плавающую в ладони чудовища. Но все прошло хорошо, я покорил уже половину кнорка, забравшись ему на плечо. Только сейчас до меня дошло, а зачем я все это проделал? Чтобы плюнуть ему в дыру в башке, нокаутировать эту скотину я вряд ли смогу. Тогда зачем был сей необдуманный юношеский порыв, дабы просто почувствовать себя плохой, скачущей по собаке? С я совершенно забыл о своем новом приобретении великолепных плазменных перчатках. Самое время опробовать их. Выбить ему второй глаз. Легко, но как он тогда зайдет на минное поле? Не подходит, соображай быстрее. Время идет, секунды тают, как... Как... Поэтично будет насрать ему в дырку на голове. Точно. Немного плазмы ему не повредит. Я зацепился за выступ на щеке и, стараясь не смотреть на зубы, которые при ближайшем знакомстве оказались больше меня раза в полтора, полез наверх. Вот его живой глаз, пролезая мимо, пнул от души ногой по нему. «Не выбить бы», — подумал я. И вот я стою на его зеленой башке и держусь за нарост, рядом со мной дыра с рваными краями, из которой наружу прет зеленая масса. Рядом коготь, который пытается затолкать это дело назад. Края раны уже начали выравниваться, и так через пару минут рана затянется сама по себе, и нам придет конец. Я активировал имплант, и с моих кулаков сорвалась целая россыпь пылающих теннисных мечей. Они медленно вальяжно слетели с моих рук, как брызги, и погрузились в мутную, желеобразную зеленую массу, влезающую наружу. Эффект превзошел все мои ожидания, мозги к норкам мигом закипели, зеленый душливый дым клубами повалил из дыры. Голова чудовища дернулась, и та слизь, которой он думал, забурлила в его черепушке. Вот сейчас ему стало определенно хорошо. По моим подсчетам, у меня оставалось несколько секунд, как раз чтобы успеть сбежать. Путь назад был проще, мне оставалось только спрыгнуть с головы на плечо, а потом с плеча вниз и побежать, размахивая руками к ложбине. Но все пошло не по плану, дар мой закончился чуть раньше, когда я прыгал с плеча на землю. Кнорк успел поймать меня своей трехпалой лапой и крепко сжать, только благодаря доспеху древних он не раздавил меня». Я с трудом повернул голову и увидел, как из его башки валит дым. Те плазменные шарики, оказывается, не потухли, а продолжили свое разрушительное действие внутри головы. Оставшийся глаз у кнорка закатился, сам он застыл с открытой пастью и вывалившимся пупырчатым языком. Одна лапа безвольно повисла вдоль туловища, вторая, которая поймала меня, так и застыла в полусогнутом положении. Внутри его головы творилось что-то ужасное, там все кипело и булькало, не хватало еще хлещущего из ушей пара. В этот миг его голова лопнула, как при замедленной съемке я увидел трещины, пробежавшие по отвратительной морде чудовища, и как начала раскалываться голова. Дым с ужасным треском добавил разрушений, и во все стороны полетела кипевшее содержимое черепа. Лапа послабила хватку, я выскользнул в тот момент, когда во все стороны, на добрую сотню метров, несли смертельные ядовитые сопли. Хвала Плакси, я еще в падении видел, как она накрыла всех индивидуальными пузырями, всех кроме меня, но я надеялся на свой доспех, ставший скафандром. Я упал под ноги монстру с высоты метров десяти, и кислотный дождь миновал меня. Зато в момент моего приземления на меня стало заваливаться многотонное тело. Так быстро я никогда не бегал, и, вылетев пулей из опасной зоны, остался лежать с трудом, хватая воздух. — Что с кнорком? — ко мне на своих кривых ногах подбежал небелунг Надеюсь, сдох. Ты против? — проворчал я, отряхиваясь. — Вовсе нет. Мне интересно, что с ним произошло. Чем ты его так огрел? Нибелунг помог мне подняться, опираясь на свой молот. «Это сработали мои новые перчатки. Мы все-таки нашли тайник. Они спускают шары с плазмой. Вот их я и сбросил ему в дырку от ракеты. Результат вы все видели». «Прелестно! Надеюсь, клиент мучился!» Ко мне на плечо сел Паша и начал деловито чистить перья. А «Вот и пробка!» — обрадовался Нибелунг. — Ну ты, как всегда, вовремя. Видишь этот клам Чтобы к вечеру здесь было чисто. А мы пойдем посмотрим, что там за стеной. — Может, мне пойти с тобой? Мало ли кто нападет? — тревожно спросил Пробка. — Все, что могло, уже случилось, дорогой. Убирайся здесь. Лесник составит мне компанию. — Да, пойдем глянем. Там, кстати, я заметил, пролетал птеродаксель, ящер с крыльями. Вспомнил я. Мы со всей предосторожностью обошли дохлого кнорка, стараясь не попасть в лужи его слизи. В туннеле, который прорыл гигант, никого уже не было. Через пятьдесят метров мы вышли на каменное плато, нависшая как балкон над огромным кратером. Во всяком случае, он смотрелся, как кратер, являясь воронкой. Внизу мы увидели буйство зелени и чистейшее озеро, с высоты казавшееся маленьким. Общая площадь затерянного мира не уступала остальному городу. На древних картах эта область также не была отмечена. Что из себя представлял кратер, предстояло выяснить, но не сейчас. Возможно, это был вообще кластер с долгой перезагрузкой, возможно, стаб. Раз Кнорка знали о стальном городе, то, вероятно, он уже не впервые проникал отсюда туда. Тогда это походило на стабильный кластер. В любом случае, для его исследования нужна экспедиция. Кто там может сидеть внизу, неизвестно. Возможно, Кнорк был всего лишь одним из многих обитателей затерянного мира, и к тому же не самым большим. Просто напрашивается на килотонну. славно читая мои мысли, сказала Лиана. Такая красота! Деревья под землей, а ты им мину? Кобра осуждающе взглянула на мою жену. «Деревья можно и выкопать», — прицениваясь к новому кластеру, сказал Небелунг. «Ну, прежде надо все выяснить. Воздух здесь хорош, вот это радует!» «Можно нагнетать его в стальной город насосами», — предложил Пробка. «И озеро красивое», — сказала Плакса. «Смотрите, летит!» Зоркий пионер Иванов разглядел, как из-за озера поднялся птеродактиль и, сделав два круга над водой, исчез на нагромождении и искал за лесом. — Пробка, поставь здесь охрану, пусть протянут сюда телефонный кабель и сразу сообщают, если что, — распорядился Небелунг. — Если что, что? — Пробка опять включил дурака. — Как тебя сожрут, так пусть и сообщают. А ты о чем подумал? — Карлик закинул молот на плечо. — Я воль, экселенс, разрешите выполнять? — щелкнул каблуками весельчак. — Видите, с кем приходится работать, — пожаловался нам не Но вы, как всегда, появились вовремя. Сейчас бы уже эта скотина сожрала половину города. Проси, чего хочешь, лесник, все для тебя сделаю. — Ой, ну вы нас так в неудобное положение ставите, — хлопнула ресницами Лиана. — Прямо-таки чего хотим? — Да у нас вроде все есть, пожал я плечами. — А, приути у себя пацана, сам понимаешь, нам с ним шататься не с руки, пропадет где-нибудь. Я вспомнил про нашего пионера. — Как зовут тебя, парень? — спросил Нибелунг. Они были с ним одного роста, хотя мальчику было всего десять лет. — Иванов! — звонко отрапортовал пионер. — Это у вас, дяденька, настоящий молот? «А им, тролля, можно убить?» «Самый, что ни на есть настоящий. Имя твое как? У нас-то здесь все больше прозвища в ходу, но своим можно и имя сказать», заговорщицки сказал карлик, разглаживая усы. «Миша, я не делаю из этого секрета», ответил пионер. «Просто наше гласное все время меня зовет Иванов и при этом страшно кричит. «Миша, будешь пионером!» «Позывной твой новый. Иванов, Миша, это только в узком кругу». «В каком?» — спросил пионер. «Дома». «У вас есть дом?» — Миша был сама непосредственность. «Вроде был с утра». усмехнулся Небелунг и поманил меня в сторону. «Слушай, лесник, вы где его нашли?» «Да как сюда шли? Кластер Москва слыхал, наверняка ведь знает те места». — Бывал как-то. И что, вы попали сразу после перезагрузки? — удивился Карлик. — Ну да, а что такого? — Да ничего, она там бывает крайне редко. Повезло вам. — Череп говорил раз несколько месяцев, бывают и больше периоды. Я знаю один кластер, там раз в четыре года только перезагрузка происходит. — Я не про то. Повезло вам мальца оттуда дернуть. «Обычно не романты там никого живого не оставляют». «Что ты скажешь, лесник, если мы его с феей усыновим?» — спросил Небелунг. «Понимаешь, какая штука? Люблю я ее, но не может у нас с ней быть детей». «Потому что белой жемчужины нет. В принципе, ему можно было раскрыть секрет тайника и через месяц наведаться туда». «Нет, не поэтому» я вроде говорил вам что я отдаленный потомок древних или нет спросил небелунг помню говорил но если честно не очень то тебе и поверили да и пьяный ты был тогда сильно и зря не поверили крякнул небелунг так и есть гобелену тому что я вам показал почти сто лет и он мне достался от родителей «Погоди, я помню эту историю. Ты хочешь сказать, что ты на самом деле древний, и поэтому у тебя и у человеческой женщины не может быть детей?» До меня наконец дошло, о чем он мне старался втолковать. «Во, наконец-то, как до утки на третьи сутки!» – рассмеялся Карлик. «Мы с ней уже думали на эту тему. Фея очень детей любит, любила там, в прошлой жизни». Здесь их почти нет. Согласен? Конечно, но только если пионер сам согласится. Надеюсь, склонять к сожительству пионера вы не будете? Такие вещи сразу не решаются, согласен. Пусть поживет с нами, привыкнет. Вы-то куда опять собрались? Мы теперь в шлюз двинем. Очень нам охота в первый тайник попасть. Почесал я бок. Там же осьминог его охраняет. Расстроился Нибелунг. «Сожрет он вас и всех дел». «Вот и нет, импланту у папаши Каца есть, он как ключ сработает. Но мы надеемся, во всяком случае, да и Архимеда мы с собой возьмем. Нам толмач нужен, в том тайнике много всяких записей должно быть». «Берите, берите с собой этого балбеса! Нос ему лично тогда сказал, не суйся на поверхность, за тобой не романты охотятся. А он что, не послушал, полез с этими, прости господи, в магазин? Ну какие из них вояки, так говно на тонких ножках! Так вот их и уделали, Архимеда забрали. Приперлись назад и мямлят стоят». «Мы, они и он, как нам дать по башке, а мы, они...» Небелок смешно спародировал носильщиков из Припяти, когда они оправдывались, как потеряли ученого. «Все у них там через жопу. А вы молодцы. Лестницу они свою теперь до второго пришествия ремонтировать будут». Нероматы могли их и не бить, а просто приказать. Я ведь попал под их ментальный зов. «Скажу я тебе, Нибелунг, становишься словно кукла. Ни рука, ни нога не слушается. Идешь, куда скажут, и все». Меня ж передернуло от воспоминаний. «Сам не попадал, но видел. Жуткое дело». «Ладно, чего мы все на ногах, да на сухую? Идем ко мне, вот фея обрадуется!» – весело воскликнул Нибелунг. «Нам или пионеру?» – уточнил я. Всем...